Глава четвертая. Я с грустью покосилась на дверь Аяра, но решила, что заходить к нему не буду. Не представляю, как с ним теперь общаться. «Ого! Ты теперь живешь в преподавательском корпусе?» — изумлялся Вейн, с любопытством крутя головой. «Ни разу здесь не был. Интересно, а мне сюда можно, чтобы тебя сопроводить?» «В качестве сопровождения, думаю, можно. Марина...» О нет, только Дрейва не хватало. Огненный принц, как выяснилось, подпирал мою дверь с букетом цветов и коробкой конфет. Завела себе прислугу? Недобро прищурившись, поинтересовался Дрейв. И, прошу прощения, я, наверное, пойду. Уэйн сразу стуживался под этим взглядом. Бедняга. Совсем не заслужил такого наезда. Тем более за всю дорогу Уэйн не сделал ни одного неприличного намека я разозлилась. «Дрейв, если все вокруг для твоего высочества всего лишь прислуга, то это не значит, что я отношусь к драконам так же. Вейн мой одногруппник, и он очень мне помог. Спасибо, Вейн». Я обратилась к нему, принимая назад сумку. А то бедолага чуть не убежал вместе с ней. Уже собирался ведь. Но, услышав мои слова о помощи, вероятно, вспомнила о сумке и поспешил мне ее передать. «Конечно, пожалуйста, Марина». У «Ваше высочество, я пойду!» Под недобрым тяжелым взглядом парень сбежал. Я снова повернулась к Дрейву. «Это тебе!» Он продемонстрировал цветы и конфеты. «Зачем нужно было грубить моему одногруппнику?» Холодно спросила я, не двигаясь с места. Прошла бы к себе и закрылась в комнате, но, увы, огненный принц преграждал дорогу. А сдвинуть его с места, скорее всего, силы не хватит. «Проще ударом магии в стене рядом проделать дыру». «Так, ладно. Я и не думал, что это будет легко». Он кривовато усмехнулся. «Почему нагрубил? Да потому что бесит. Уж извини, но я не смогу спокойно смотреть, как ты разгуливаешь по Академии в компании с другими драконами. Да, это раздражает меня. Я буду мешать тебе, буду разгонять их. До тех пор, пока ты не поймешь, что со мной тебе будет лучше». Я скривилась, скептически выгнув бровь. Уж в чем я уверена, так это в том, что лучше мне с Дрейвом не будет. Я не стану ограничивать тебя и рычать на тебя тоже не стану, но их щадить не собираюсь. Так что я включаюсь в эту игру, Марина. Если ты не хочешь принять мою защиту прямо сейчас, если решила сделать вид будто свободно и выбираешь, ладно. Пусть будет по-твоему. Пусть эти драконы думают, будто у них есть шансы. Пусть бегают за тобой. Но потом не высказывай мне, почему это я был с ними слишком груб. Моё хорошее к тебе отношение не распространяется на соперников. Если они решаются перейти мне дорогу, пусть будут готовы за это ответить». «Прекрасно. Теперь Дрейф угрожает моим предполагаемым ухажёрам. Интересно, а ректор он тоже будет грубить? Или может броситься на него с кулаками?» Видел бы Дрейв, как ректор сегодня на меня смотрел и пытался дотронуться до руки. «К сожалению, я не могу запретить тебе вести себя как идиот». «Как идиот, говоришь?» Дрейв шагнул ко мне. В глазах вспыхнуло пламя. «Бороться за свою девушку — это глупость, по-твоему?» «Нет, Марина. Тебе не понять. Ты феникс. Но драконы очень хорошо умеют бороться за свои чувства. Отвоевывают, выгрызают свои сокровища. Я тебя не отпущу». «Можешь быть уверена!» Несколько секунд Дрейв стоял рядом со мной, несколько секунд нависал сверху, заглядывая в глаза и как будто подавляя, а вместе с тем приоткрывая еще одну свою сторону, которую до сих пор скрывал. Выходит, Дрейв может быть жестким, не уперто настойчивым, а по-настоящему страшным, когда твердо идет к своей цели. Возможно, из него могло бы выйти неплохое оружие, если бы он получил мою магию. Я не испугалась, я даже не дрогнула. Очень жаль, что дракону сложно понять Феникса, но чувство Феникса нельзя выгрызть силой. Как я уже сказал, к тебе я отношусь иначе. Грызть я буду соперников, а к тебе с распростертыми объятиями. Дрейв снова отступил и лучезарно улыбнулся. Как раньше. Возьмешь подарки? Можешь даже взять их и выбросить в мусорку. Завтра принесу еще и буду приносить до тех пор, пока не сдашься. А сейчас предлагаю немного потренироваться. Нам дали отсрочку на неделю, но потом соревнования продолжатся. Я все еще надеюсь, что мы с тобой победим. Или хотя бы не опозоримся. Ну, что скажешь?» Честно говоря, чувствовала я себя как-то странно. После вспышки Дрейва, когда он показал себя с иной стороны, я больше не могла смотреть на него как на упертого ухажора который никак не может успокоиться. Чувствовалась в нем некая опасность, как будто Дрейв действительно не отступится, как будто он готов на любой поступок. Но что делать? Я не собираюсь его бояться, и забираться в комнате, постоянно вздрагивая из-за возможного подвоха, тоже не планирую. А потренироваться и вправду будет полезно. Куда пойдем? спросила я. Дрейв все же посторонился, пропуская меня в комнату. Подарки занес сам. Я сходила за вазой, налила в нее воды и поставила цветы. Не то чтобы мне важен подарок Дрейва, но цветы ни в чем не виноваты. Пусть стоят, радуют глаз. На тренировочном поле давно не летали, просиял Дрейв. А ты не соскучилась по своим крыльям? Признаюсь, внутри меня что-то дрогнуло. Едва вспомнила, каково это парить высоко над землей на сильных крыльях, ощущая за спиной их огненный жар. Захотелось это повторить. Дрейв знает, чем зацепить. «Полагаешь, у меня получится взлететь?» «Уверен. Не обязательно сегодня, но в какой-нибудь из дней совершенно точно получится. Обещаю, рисковать тобой не буду. Сначала полетаешь на мне, вспомнишь вкус полета. Сбрасывать тебя со спины тоже не собираюсь». Но если вдруг тебе самой захочется расправить крылья и взлететь, не ограничивай себя, я подстрахую. Не будь Дрейв таким упертым засранцем, возможно, мы могли бы подружиться. Но, наверное, это уже несправедливо по отношению к нему. Я не должна забывать, что Дрейва ко мне тянет как к истинной. А значит, не имею права давать ему ни малейшей надежды, потому что она будет ложной. Как только соревнование закончатся, Постараюсь держаться от него подальше. Возможно, со временем Дрейв все-таки поймет и отступит. Он ведь уже давно отказался от любви ко мне. Сможет отказаться еще раз? Принц опять раздобыл для нас целое тренировочное поле. Я видела, что вдалеке над соседним летает сразу четверо драконов, а вот на нашем, расположенном на самом краю перед лесополосой, не было никого постороннего. Огненный поток окутал Дрейва. Спустя мгновение передо мной предстал роскошный дракон с рубиновой чешуей и наглыми, самодовольными голубыми глазами. Задумалась, как же все-таки драконам повезло. Они могли бы терять одежду при перевоплощении, но каким-то невероятным образом одежда исчезает, а потом вновь появляется, когда дракон возвращает себе человеческий облик. Нужно ли для этого что-то делать специально, или такова особенность магии сама по себе? А у меня, между прочим, в том костюме, в котором я участвовала в соревнованиях, остались дыры. Две вытянутых, обугленных по краям разреза на месте, где вспыхнули крылья. Мне бы тоже хотелось научиться обращаться с одеждой более бережно. А то, если каждый раз портить, на все обучение не напасешься. Дрейв пригнулся к земле, Давай мне на него взобраться. Как только я устроилась у дракона на спине, он резко взмыл в небо. Радость полета захватила меня. Ветер свистел в ушах и трепал волосы. Земля и небо сменяли друг друга. Дрейф растарался: то уходя в крутой пике, то переворачиваясь вокруг своей оси, то резко снижаясь, то вновь набирая высоту. Поначалу я повизгивала от неожиданности, но уже через пару минут вошла во вкус и теперь наслаждалась резкими, головокружительными фигурами пилотажа. А постепенно внутри меня разгоралось желание. «Да, я хочу так же. Не на драконе, на собственных крыльях». Мысль об одежде, которую жаль испортить, внезапно загасила рвущееся наружу пламя. «Да, я бы не хотела загореться с ног до головы, если вдруг что пойдет не так». «Марина, все хорошо», — прорычал Дрейв. «Да, кажется, я хочу взлететь». «Взлетай, я подстрахую». А дальше, дальше начались какие-то сложности. Я силилась, что-то выдавливала из себя. Ну, не что-то, а огненные крылья. Только мысли о сохранности одежды мешали. Я попыталась как-то настроиться, чтобы ничего не спалить. И силилась, и давила. все таки вспыхнула. Огонь прокатился от моей спины и прошелся по хребту Дрейва. Дракон вздрогнул, зарычал что-то невнятное и закружился, переворачиваясь вокруг своей оси, прямо на высоте в десятки метров. Но, вы уже не так ловко, как до этого. Я завержала, вцепилась в чужую и обхватила драконье тело ногами, насколько могла, чтобы только не сорваться. Еще несколько секунд, и, возможно, меня бы выбросило со спины, я бы распахнула крылья и все-таки взлетела. Но Дрейф очень быстро выровнял полет. «Марина, ты как?» «В порядке». Теперь, когда принц летел не так быстро, я смогла аккуратно посмотреть себе за спину. Никаких крыльев там не обнаружила. К слову, одежда тоже не пострадала. «Эй, а что это там на рубиновой чешуе? Копоть?» «Что произошло, Дрейв?» «Ты меня подпалила, кажется». «Как это?» Дрейв пошел на снижение. Опустившись посреди поля, дождался, когда я слезу, и принялся крутиться по сторонам. Запрокинул длинную шею, рассматривая спину. Я тоже рассмотрела. Красивую сверкающую чешую теперь покрывал слой копоти. «Кажется, пара чешуек даже оплавилась». «Сильно больно!» Я смутилась. «Нормально!» «Марина, ты о чем думала?» «Так ненавидишь меня?» Жалобный взгляд дракона нужно было видеть. «Я о полетах думала, честное слово!» Я даже немного смутилась. Несмотря на раздражение, которое Дрейф во мне вызывал, я совсем не хотела его сжечь. «Не думал, что Феникс может расплавить чешую дракона». И это из добрых чувств? А они у нас сильнее, но со злости тоже могу зарядить не слабо, заверила я. Может, рассказать магистру Дейрану, это же настоящий прогресс. Думая о любви к полетам, жаждой расправить крылья, я расплавила чужую дракона. Вот так успех. Интересно, а я могла бы расплавить дракона целиком? Мне срочно нужно выяснить, на что способны фениксы. Ух, разгуляюсь! Постигну все грани своей магии, и никто мне будет не указ. Дрейв сменил облик. Я смотрела его, убедившись, что ни на спине, ни на боку кровь из какой-нибудь дыры не хлещет. Ты в порядке, Дрейв? Да, не пострадал. Так чешую слегка подпалила, но, думаю, к следующему обращению она восстановится. А как ты одежду сберег? Не удержалась я. При помощи магии, конечно. Пламя, которое мы используем при обращении в некоторой степени, схоже с тем, которое используется для перемещений в пространстве. Оно создает эдакий карман и прячет в него одежду, а потом возвращает на прежнее место. К слову, для этого важно возвращать человеческий облик в той же позе, в которой переходишь из человеческого в драконий. Иначе могут случиться накладки. Например, если дракон падает, переворачивается в воздухе и обращается, чтобы не расшибиться в лепешку, то, стоя уже на земле, Он может получить штанину где-нибудь на голове». «Надо же, как любопытно!» А я, выходит, так опасалась повредить одежду, что создала подобие крыльев на расстоянии от спины. Вот и получилось, что ничего не получилось. Вместо крыльев — огненный поток, подпаливший Дрейва. «Возвращаемся?» — предложила я. «Да, пожалуй, на сегодня хватит. Я провожу тебя на ужин». От сопровождения Дрейва отбрыкаться не удалось. Мне не хотелось ссориться после тренировки, тем более такой зажигательный в прямом и переносном смысле этого слова. Поэтому решила потерпеть. Дрейв старался быть обходительным и внимательным, в столовой ухаживал за мной, а по сторонам зыркал так, что никто из драконов не решился к нам подойти. Хотя, конечно же, взгляды всех присутствующих сразу обратились в нашу сторону. Подозреваю, к вечеру в академии не осталось никого, Кто бы не знал, что я Феникс. На следующий день я подошла к Вейну. Извини, что так получилось. Все в порядке, Марина. Я же знал, что ты встречаешься с Дрейвом. А он принц. Я... я прекрасно понимаю, что ты в мою сторону даже не глянешь. Дракон смущенно потрепал себя по волосам. Просто хотелось пообщаться. Я на тебя не претендую. Буду рада, если мы сможем продолжить общение. Я улыбнулась. А потом... Это все же началось. Между парами, когда я совершенно случайно отбилась от одногруппников, задержавшись из-за разговора с магистром Тайраном, в коридоре меня перехватил незнакомый дракон. «Марина, да?» – уточнил он, посматривая на меня с наглой улыбкой. «Не удивлюсь, если какой-нибудь очень знатный и богатый аристократ». «Да, Марина». «Меня зовут Грейв. Грейв Мале», – представился он. Я не сбавляла шагу, потому как опаздывала на следующую пару. Дракону ничего не оставалось, кроме как поравняться со мной и говорить на ходу. Много твоего времени не отниму, если не захочешь. У меня всего один вопрос. Ты с Дрейвом или другие кандидатуры тоже рассматриваешь? И я чуть на ровном месте не споткнулась. Вот и что на это отвечать? При такой постановке вопроса даже как-то немного смутилась, а ведь сама недавно решила что имею право принимать ухаживание самых разных драконов. Я покосилась на Дрейва. Медные волосы, оранжевые глаза, утонченные черты лица и наглый взгляд. Не нравится мне он. Но, с другой стороны, если всех сходу отталкивать, как я разжеваться ухажерами буду? Так, ладно. Вдох, выдох. Нужно просто решиться. И как в воду с головой прыгнула. «Я не девушка Дрейва, поэтому любой дракон, который захочет, может попробовать за мной поухаживать». «Прекрасно!» – Грейф усмехнулся. «Значит, я первый в очереди. Как насчет свидания сегодня вечером?» «Ох, какой шустрый!» Я представила, как перед моей дверью выстраивается целая очередь из драконов. Один на восемнадцать часов, другой записывается на девятнадцать, потом еще один на двадцать, а завтра еще три дракона. И все повторяется снова, снова. Преподаватели сначала офигевают, пытаются их разогнать, а потом пожимают плечами и разбавляют очередь собой. Чуть не взвыла от этих мыслей. Кажется, я окончательно запуталась в собственных желаниях. Вероятно, если хочу обзавестись ухажерами и начать выбирать, как-то так оно и будет. Нужно просто пережить период поисков того самого. Могу, конечно, пойти на попятную и забраться под крылышко Дрейва, но нет, не вариант. Я смелый огненный феникс, в конце концов. Справлюсь. Ужин в столовой?» – полюбопытствовала я. «А ты готова пойти сразу ко мне в спальню?» – с наглую усмешкой уточнил дракон. «Я только за». «Кажется, у тебя какое-то неправильное представление о фениксах». Я изобразила задумчивость. «Но это ведь ты предложила». «Я только вопрос задала. Все предложения исключительно от тебя». «Чего же ты хочешь, о легендарный Феникс?» Продолжая смехаться спросил Грейв. «Хочу, чтобы ты меня угостил. Пикник хочу во дворе». «Будет тебе пикник. Желание Феникса закон». Мы еще немного обсудили детали. Грейв проводил меня до лекционной аудитории, и на этом мы разошлись. «Марина, кто это был?» высунулась Анита. Это же Грейв Мале, изумилась Акира. Марина, а разве ты не с Дрейвом? Нет, не с Дрейвом, я пожала плечами. Стараясь сохранить спокойствие, прошла к своему месту, разложила вещи с невозмутимым видом. А кто такой Грейв Мале? О, Мале это очень богатая семья. Они на севере Доргана добывают редчайшие кристаллы. А сам Грейв... Больше Акира ничего сказать не успела. В аудиторию вошла преподавательница так что нам пришлось погрузиться в учебу». Продолжили разговор уже после пары. «Так вот, этот Грейв занял второе место на соревнованиях в прошлом году. Представляешь, он легенда Академии». «А на каком курсе учится?» «На четвертом». «То есть он соревновался с его высочеством Джаром. Джар занял первое. Грейв второе?» – удивилась я. «Вот именно, Марина, вот именно!» А Кера усмехнулась. Кажется, от известия, что мы не с Дрейвом, ее настроение резко поднялось, да и отношение ко мне разом улучшилось. Дальше стало еще веселее. Драконы поджидали меня у столовой перед парами и после пар, вылавливали в коридорах академии и даже у подхода к преподавательскому общежитию. Правда, в отличие от Дрейва, внутрь заходить не решались. Но у входа в здание встречали неизменными улыбками И приглашениями познакомиться поближе. Через пару дней меня начали заваливать подарками. И вот возвращаюсь я такая с подарками к себе, а стену Дрейв подпирает. Бесится, рычит, но сделать ничего не может. Я только плечами пожимаю. Я ведь предупреждала. Я была открыта и честна. А что Дрейв себе что-то надумал, не мои проблемы. «Пойдем на тренировку. Соревнования скоро продолжатся. Нам нужно больше тренироваться», – заявил он. Я не стала спорить. Тренировка – это всегда хорошо. Тем более, пока не удалось убедить магистра Дейрана, что я готова перейти к полетам. Он предложил попробовать, но, увы, сидя на полу в зале, я не испытывала такого желания разжечь за спиной крылья. Да и что именно делать, представляла смутно. Похоже, придется заниматься этим прямо в воздухе, На спине у Дрейва. Главное не подпалить в очередной раз. Забирайся! прорычал Дрейв. Я ловко взлетела ему на спину, дракон оторвался от земли. На сегодняшнем занятии магистр Дейран немного рассказал о частичном превращении драконов. К сожалению, в этом случае появление их кожистых крыльев на мои огненные совсем не похоже. Чтобы одежда драконов не рвалась при частичном обращении, они используют специальную одежду. Прорези для крыльев скрывают за складками тканей и почти незаметны. Но, конечно, драконы не всегда носят специальную одежду, подходящую для частичной трансформации. Мне же раздобыть такие костюмы было негде, а пока оставалось надеяться, что получится не порвать и не сжечь. Мысль обратиться за помощью к Аяру сразу отмела. А, впрочем, где-то у него должны лежать мои деньги. До стипендии я пока не доучилась, Но есть же еще выплаты тех девчонок, которые напали на меня и на Аниту. Их семья, по словам Аниты, выплатила весьма приличных размеров штраф. Может, этого хватит для покупки пары подходящих костюмов? Но опять же, вся суть в том, что кожистые крылья нужно аккуратно расправить, а огненные в любом случае могут поджечь весь костюм. Наверное, все эти мысли меня тормозили, несмотря на то, что полет захватывал и дарила ощущение счастья. Я так увлеклась, что не сразу заметила кое-что странное. «Дрейв, куда мы летим? Что происходит?» Вместо тренировочного поля под нами проносилась лесополоса. «В город, на свидание!» – заявил дракон. «Что? Дрейв, возвращаемся! Возвращаемся немедленно!» – занервничала я. «Нам не запрещали покидать Академию. У тебя столько свиданий намечается. Я тоже хочу тебя удивить» романтической прогулкой и ужином в лучшем ресторане столицы. Или похищением? Дрейв, я не соглашалась. Верни меня назад. На смену нервам пришла злость. Что этот дракон удумал? Не хочу я никуда лететь. Тем более договорить я не успела. Рядом с нами раскрылся черный провал. Из него хлынул поток жутких существ. Дрейв взревел, когда удар темной, посверкивающей фиолетовым магии угодил ему в бок. Все произошло настолько быстро, что он не успел увернуться и как-то скорректировать полет. Если бы целились в меня, то мне бы, вероятно, уже пришел конец. Я такой удар выдержать не могла. Рубиновая чешуя прогнулась, врезаясь в плоть. Во все стороны брызнула кровь. С пугающим хрустом передняя лапа Дрейва подломилась. Дракона замотала из стороны в сторону. «Марина, держись!» – зарычал он, старательно пытаясь выровнять полет, Но ему это не удавалось потому что из портала к нам хлынули полчища монстров, а вслед за ними черные драконы. Два гигантских смертоносных черных дракона. И взгляды их были направлены на меня. Удар хвоста меня чуть не снесло со спины Дрейва. Он в последний момент успел извернуться и спасти меня. Но страх сделал свое дело. Огонь заплясал на моей коже, вспыхнул за спиной. Расправились огненные крылья. От очередного поворота, когда Дрейф уходил из-под атаки, меня снесло с его спины потоком воздуха, ударившим в крылья. Я застыла на несколько секунд, глядя, как бьются вдалеке драконы и чудовища. Все накинулись на огненного принца. А потом резко сорвалась вниз, потому как забыла взмахнуть крыльями, чтобы удержаться. Сердце ухнуло в пятки. Я все таки попыталась выровнять полет, но внезапно очутилась в чьих-то объятиях. «Неповторимая моя!» «Единственная!» — прошептал на ухо знакомый голос. Ужас накрыл с головой, наполнил каждую клеточку тела. Правитель черных драконов парил в воздухе, крепко сжимая меня в объятиях. Но в этот раз я не безоружна. Я расправила огненные крылья, чтобы нанести удар по дракону. Вспыхнули фиолетовые искорки, растеклись черные капли на его коже там, где крылья полоснули огнем. Похоже, сработала защита. И все-таки мне удалось вырваться. Не знаю, куда собиралась лететь. Дрейву помочь я не могла, но и вернуться в Академию вряд ли успевала. Я просто рванула, куда глаза глядят подальше от Арела. «Не уйдешь! Никуда ты от меня не денешься!» Рассмеялся дракон в частичной трансформации и рванул за мной. Вот только настигнуть не успел. Его атаковал другой черный дракон, причем в ящероподобном облике. Я узнала Яра. Черный принц нанес мощнейший удар, но Арел защитился при помощи магии. К тому же он оказался маневренней целиком перевоплощенного дракона и очень ловко уходил из-под атак. «Марина, ты не знаешь, от чего отказываешься. Я не причиню тебе вреда. Я брошу к твоим ногам весь мир, а они только захотят использовать». Где-то со стороны Академии раздалась огненная вспышка. «Кажется, к нам летит подмога». Арл быстро сориентировался. «Возможно, он мог отбить меня силой, забрать прямо сейчас, но по каким-то причинам предпочел отступить. Как по команде все, и его драконы, и монстры, и сам Арл рванули обратно в арку портала». Аяр не стал гнаться за ними. Поспешил ко мне, подставляя спину. «Марина, как ты можешь забраться на меня?» «Кажется, я и сама неплохо держусь. Я старательно взмахивала крыльями. «Убью этого щенка!» — прорычал Аяр, резко уходя вниз. Я проследила за драконом. Сердце пропустило удар. На земле, в обломках поваленных деревьев, лежал окровавленный дрейф. Возможно, со своей угрозой Аяр опоздал. На огненном принце не осталось живого места. Перепугавшись, я тоже полетела к ним. Приземлилась не очень удачно. «Хорошо, что не успела сложить за спиной крылья. Они оставались расправленными, когда я споткнулась о ветку. Взмахнула не только руками, но и крыльями. Это помогло удержать равновесие». «А яр, как он?» — спросила, чувствуя, как сердце колотится где-то в горле. «Живой!» — черный дракон наклонился над Дрейвом. «Но сильно ранен!» Еще парочка деревьев впала, когда на свежеобразованную поляну опустились преподаватели. К слову, во главе с ректором. «Марина, как вы?» Ректор двинулся ко мне, на ходу меняя облик с ящера подобного на человеческий. Остальные, оценив потрепанный, но в целом приемлемый внешний вид феникса, рванули к огненному принцу. «В порядке. Кажется, Дрейву нужна помощь». «Что произошло?» Ректор нахмурился. «Мы с Дрейвом тренировались, а потом я закусила губу, не зная, стоит ли его сдавать». С одной стороны, Дрейф очень плохо подумал и из-за этого рискнул мной, а с другой стороны, ему так досталось, что гнев ректора будет уже лишним. Но ректор догадался сам. Вылетели в город, ты начала ходить на свидания, и Дрейф решил уволочь тебя на свидание в столицу?» Я смутилась. После всего произошедшего мысли путались и скакали, как бешеные зайцы. «Да, кажется, как-то так и было» все таки выдавила я подумалось что принц поступил несколько неправильно учитывая что за мной охотятся арл меня нельзя было вытаскивать из академии дрейв рисковал очень сильно а значит покрывать его себе дороже выйдет ректор помрачнел я поговорю с ним ректор мы отнесем дрейва в академию сообщил один из преподавателей выдвигаемся оставаться здесь дольше будет слишком опасно а яр вы Ректор замялся. «Я чувствую следы темной магии. Где-то здесь бродят твари. Я отправлюсь их выловить, а вы возвращайтесь в Академию». Темные твари?» Лицо ректора вытянулось от изумления. «Но мы предприняли столько мер безопасности». «Полагаю, Арл следит за Мариной. Не забывайте. Один раз он уже открыл портал прямиком над арены Академии». С этими словами Аяр взмыл в небо и скрылся в сгущающихся сумерках. Драконы занервничали, ускорились. Один из них взвалил на себя бессознательного дрейва, другие пристроились с двух сторон, словно стража. «Марина, позвольте доставить вас в академию». Ректор снова сменил облик, поворачиваясь ко мне боком. Я не стала отказываться. Развеяв крылья, чтобы они случайно не подхватили поток воздуха и меня не снесло с драконьей спины, запрыгнула на крупного золотистого ящера. Мы взмыли в небо вслед за преподавателями. Летели так быстро, что мне оставалось только пригнуться к спине дракона плотнее, чтобы ветер не слишком сильно бил в лицо. Продолжать разговор ректор не стал, и я порадовалась краткой передышке. Хотя, признаюсь, после всех потрясений мне хотелось только одного завалиться спать. На подлюте к академии к нам внезапно присоединился Яр. Забавно! Я ощутила, как дернулся ректор. Когда рядом с нами взмыл черный дракон. Испугался, наверное, подумал, что опять нападают. От этих мыслей и у меня, по коже, пробежали мурашки, но аяра я узнала с первого взгляда. Не знаю, каким образом. Просто чувствую, что это он, и все. На этот раз я ощутила нечто странное: как будто мы пересекли некую границу, нырнули в мыльный пузырь, который под нашим натиском немного прогнулся, натянулся а потом все же впустил, обтекая словно вода. «Что это было?» все всё-таки спросила, когда мы приземлились на крыше преподавательского корпуса. «Вы о защите?» — ректор принял человеческий облик. Теперь его голос звучал не столь громко и угрожающе. Впрочем, ректор явно был в плохом настроении. И его вполне можно понять. Как будто что-то начало сопротивляться, а потом пропустило, высоко в небе, Я задрала голову, пытаясь рассмотреть магию, но глаза ничего не улавливали. Вслед за ректором на площадку опустились остальные драконы. Перевоплотились, столпились вокруг Дрейва. Мой взгляд то и дело возвращался к огненному принцу. От жуткого зрелища пробирала дрожь и перехватывала дыхание. Возможно, именно поэтому я цеплялась за попытки разобраться в чем то попроще. Чтобы не погружаться в панику. У драконов сейчас есть дела поважнее, чтобы унимать мои истерики. «Изначально защита настроена таким образом, что пропускают студентов. Поэтому вы без труда покинули Академию. Мы не собирались запирать в Академии всех, но не предполагали, что Дрейф вытащит из-под защиты Феникса», пояснил ректор, не скрывая раздражения по этому поводу. «Однако, когда вы летали за вами, мы изменили защиту. Теперь ни один студент без разрешения...» не сможет покинуть территорию Академии». «А как вы поняли, что нужна помощь?» Аяр позвал. Все присутствующие обернулись к Аяру. Я не стала уточнять, как узнал он. Вероятно, подсказала ясновидящая. Снова. «За Академией следили, выжидали. И дождались. Так Арл узнал, что пора открыть портал и попытаться перехватить Марину», сказал Аяр. «Я выловил несколько темных тварей». Но на вашем месте не стал бы расслабляться. Они наверняка не последние. И я передернула плечами, в очередной раз вспомнив, что Арл может открыть портал в любой момент. И если в Академию после усиления защиты он проникнуть не может, то ведь ничто не мешает ему выпустить пару темных тварей, чтобы они меня караулили. Судя по взглядам переглянувшихся преподавателей, они подумали о том же самом. «Марина, надеюсь, вы понимаете, что вам ни в коем случае нельзя покидать территорию Академии», спросил ректор. «Понимаю», — смиренно согласилась я. «А что теперь будет с Дрейвом?» Взгляд против воли метнулся к нему. Под раскуроченным телом натекла уже приличных размеров лужа крови. Я содрогнулась. «Он отключился в драконьем обличии, так и будет валяться, пока не придет в себя. Не беспокойтесь, Марина, о нем позаботятся». Как только очнется и сменит облик, его перенесут в комнату. А пока побудет здесь, под присмотром. Вам же рекомендую спуститься к себе. Да, спасибо. И, Аяр, тебе тоже спасибо. Я провожу тебя. Сердце подпрыгнуло к горлу и застучало чаще. Огненные драконы остались на крыше, а мы с Аяром направились к лестнице. Мне жаль, что так вышло, выдавила я. Все в порядке. Ты не виновата! В холодном голосе Аяра прорезались странные нотки, показавшиеся мне чуть теплее, и я вскинула голову, чтобы на него посмотреть. Лицо черного дракона оставалось невозмутимым, вот только в его глазах плясали странные блики. Марина! Он коснулся моего плеча, останавливая на последней ступени перед нашим этажом. Да! Я сглотнула, ощутив, что в горле резко пересохло и заскребло. Несколько секунд Таяр смотрел на меня. Несколько секунд сердце в моей груди колотилось, как бешеное. «Сегодня Арл мог забрать тебя, если бы захотел. Я бы не сумел ему помешать. Я слабее Марина, а у него была фора. Но по каким-то причинам он не собирался тебя похищать. Сегодня он преследовал иную цель. Я не знаю, что Арл задумал, но будь осторожна. Мой брат коварен и крайне жесток. «Спасибо, Аяр. Я буду осторожна», — выдохнула я. Аяр убрал руку с моего плеча и прошел к своей комнате, но все-таки дождался, когда я скроюсь за дверью. На негнущихся ногах я прислонилась к стене. Внезапно что-то обожгло на уровне бедра. Вздрогнув, я запустила руку в карман и достала из него черный кристалл связи. «До встречи с Аралом!» «У меня его не было».